Глава 14. Сборы в Берлин. Шляпный сундук и паук. Рассказ о гибели детей. Осенью 1924 года Айсидор сказала мне. В подвале берлинского полпредства еще осталась часть моей нотной библиотеки и другие вещи. Я бы хотел слетать за ними, было бы хорошо, если бы вы... Организовали там несколько моих спектаклей. Я телеграфировала в концертное бюро в Берлине, и Айсидора стала готовиться к отъезду. Но у нее не было никакого паспорта. За границей она, как жена Есенина, была вписана в его паспорт, а он остался у Есенина. Я позвонил ему, паспорт не нашелся. Галина Бениславская в одном письме к сестре Есенина пишет об этом. Звонил Шнейдер насчет паспорта. И далее. Он нужен Айсидоре. Но паспорта нет, он ведь находится там. Хорошо, что еще до этого Айсидора подала заявление о желании принять гражданство Советского Союза. На этом основании ей было выдано удостоверение, подтверждающее получение такого заявления. С этим документом она и улетела. Накануне отъезда она спросила меня, не знаю ли я, где стоит ее шляпный сундук, который она привезла из Лондона. Он так и стоит три с лишним года на шкафу в гардеробной. «Я еду ненадолго», — сказала она, — «и много вещей с собой брать не буду, а этот сундук такой легкий, и я уложила бы в него все, что нужно». С сундука стерли пыль и отнесли его Айсидоре. Немного спустя я зашел к ней и увидел ее сидящей на ковре на полу с туфлей в руке. Рядом стоял сундук с открытой крышкой, а долго молча смотрела на меня какими-то невидящими глазами, потом заговорила. Я открыла крышку и вдруг увидела, как по стенкам сундука побежал огромный паук. Я так испугалась, сдернула туфлю и одним ударом убила его. Это было одно мгновение, и вот я думаю, в этом сундуке, может, родился и годами жил паук. Это был его мир, черный и темный. Стихий света паук не знал. Его мир был ограничен углами и отвесными плоскостями, но это была его вселенная, за которой не было ничего или было неизвестное. Паук жил в этом мире, не зная, что весь он только шляпный сундук какой-то Айсидоры Дункан, который взбрело в голову лететь в какой-то Берлин, и вдруг в этот его мир хлынуло что-то невиданное, непонятное, ослепляющее, и тут же наступила смерть. Этой высшей неведомой силой, принесшей ему внезапную смерть, была я, тем неведомым в жизни, который люди принимают за Бога. Может, и мы живем в таком шляпном сундуке. Рано утром мы уехали на аэродром. Это была та же самая линия москва кёнигсберг дерулуфта который два с половиной года назад Айсидора улетала с Есениным. Пилот-немец нервно ходил взад и вперед, размахивая московским тортом, который, как говорили, вез в Кёнигсберг своей невесте и что-то бормотал. Оказывается, он проклинал необходимость лететь с Изодора Дункан, который вечно попадает в катастрофы. Это было ранним утром, а под вечер в сумерках я увидел Аисидору медленно, поднимающейся по белой мраморной школьной лестнице. Айсидора, откуда вы? Вынужденная посадка под Можайском. Летим завтра утром. Прошу вас приготовить мне пакет с двадцатью красными туниками. Я обещала сбросить их завтра можайским комсомольцам. Я с ними провела несколько чудесных часов, пока чинили самолет, уча их танцу и свободному движению в спиральном построении интернационала. «Все под гармонь! Вы уж не пожалеете этих двадцати туник!» Пилот ругался. «Ужасно! Представляете, он считал, что все произошло из-за того, что я была его пассажиркой. В этот день я видел Асидору последний раз в жизни».